Глава 5. Black owned. Принадлежит черным. Время напряжения, огороженный расовой, я выбрался, и все братья благословили его. Third bus. Product of the environment. Некогда в середине 80-х Чарльз Стетлер, впоследствии менеджер Фэд Boys, обвинил меня в расизме. «Ты не любишь меня», — ругался он, «из-за того, что я белый». Я управляю черной группой. Стэтлер был лысеющий, говорливый европеец, который ловко управился с маркетингом трех полных бруклинских ребят, сделав из них рэп-звезд. Под его руководством принц Марки Ди, Марка Моралеса, Кул Рок Скай, Деннон Вимблей и The Human Beatbox Даррен Баффи Робинсон. У них накопились важные хиты In Jail All You Can Eat Can You Feel It и выиграли большие коммерческие признания для себя. Стэтлер убедил швейцарских производителей часов Swatch, затем стремящихся проникнуть на молодежный американский рынок со своими цветастыми часами, чтобы подписать национальный хип-хоп-тур Fat Boys при помощи телевизионного, ролика, исторического прорыва с точки зрения корпоративной поддержки и национальной демонстрации выставки хип-хопа. После того, как Fat Boys в 1985 году совместно с Run-DMC поучаствовали в Crash Groove, Стэтлер договорился о сделке для транспортных средств главной роли под названием Disorder Release, возможно, самым грязным из многих захудалых видеоклипов. Стэтлер который переименовал трио в более комичное «Фэт Boys после того, как они победили в Нью-Йоркском шоу талантов, как «Диско-3», практично использовал дюжи линии талии парней, чтобы сделать их любимыми клоунами и не тем, кем они были опасными для жизни парнями в восточного Нью-Йорка из Бруклина, одного из крутейших районов Нью-Йорка. Он был инспектором манежа, который оркестровал прибыльный мерчендайзинг и медиа-цирк, основанный в первую очередь на весе группы, в особенности на нездорово выглядящем Баффе, Тинержеском Даре создавать э многорифмованные композиции при помощи своего рта. Если бы я имел какое-то реальное дело с я это было из-за его стиля, а не цвета кожи, я не имел врожденной неприязни к дельцам. Это приходит с делами. Мой хороший друг Рассел Симмонс едва ли стеснялся надувать своих клиентов. Стэтлер и они совлад... не совпадали по настрою. Имейте в виду, что наши несовпадения никак не повлияли на его карьеру. Спустя десятилетия Стэтлер все еще в игре в качестве менеджера национального синди... сер... синдицированных радиодиск Жакеев, доктора Дре и Эд Лавера но наше взаимодействие по-прежнему прохладное. Хотя обвинения Стэтлера теряли время даром по отношению ко мне в белом расизме, не из-за того, что я чувствовал его обоснованным, но потому, что оно усилило для меня си... насколько сильно чувства против белых Стэтлера должны были столкнуться в его движениях среди мира черной музыки. Направления против белых риторические потоки лились посредством хип-хопа, и он не имел причины, чтобы подумать, что я чувствовал что-то другое. Одно из распространенных допущений вокруг хип-хопа, что он был в какой-то ранний момент одними афроамериканцами, принадлежит, контролируется и потребляется ими. Этот миф привлекательно, э, про привлекательного происхождения, но нет доказательств, чтобы подчеркнуть это начавшееся с тех пор. Кто изобрел хип-хоп в его дни, как эволюционирующие уличной культуры, танцоры латиноамериканских танцев и ценители, позже известные во всем мире как брейкеры, были интегральны к ее эволюции из-за синергии между тем, что играли мобильные диджеи и что воодушевляло брейкеров. Также карибская культура, по-видимому, информировала святую, Троицу хип-хопа Африка Бамбата, Грандмастер Флэш и Кол Херц. И два из них, Флэш и Херц, или родились на Карибах, или имели близких родственников оттуда. В случае Бам, не американская черная музыка, составляла сущность его эстетики. Более эретически с точки зрения обладателя, я бы поспорил, что без привлечения белых предпринимателей хип-хоп-культура не пережила бы свое первое десятилетие на виниле. Неоспоримо, что принадлежащие черным независимые лейблы, такие как Шуга, Хилл Джой, и Уинли, куртивировали и поддержали хип-хоп с 1979 года до 1981. Но это были бизнесменчики, которые взрастили ее затем. Имевшие успех белые мачехи отцы, усыновившие ребенка как своего собственного, И многие продемонстрируют большую преданность к ребенку, чем более знаменитые фигуры черных родителей. Список этих ребят длинный и включает основателя Томми Боя, Тома Сильвермена и президента Моника Ланч, последний менеджер, продюсер Дэйв Функен Кляйн, публицист Билл Адлер, художник Ар, e человек Сёрч Майкл Берин. Рекорд, исполнительный продюсер Данте Росс, Джейс Барри Вайс и Энн Карли, Селектс Фред Минак Таф Сити Аарон Фукс, Приоритис Брайан Тернер, потрясающий чемпион западного побережья и Нью-Йоркского рэпа, и, конечно, Итс Fat Чарльза Стэтлера, Леор Коуна, долгосрочного партнера Рассела Симмонса, Сначала в Rush Management, позднее в Dev Jam. без долгой, был долго сила остающейся за сценой. Сама Dev Jam была создана предприимчивым предпродюсером Риком Рубином. Лат Рел, э, Реннер Карл Льюис долгое время была чемпионом в водах, закрытых по причине опасности атаков концертных выступлений. Интересно, что большинство этих мужчин и женщин были евреями, которые продолжали долгую традицию сотрудничества черных с белыми в музыке простых людей, которая простирается в прошлое, по крайней мере, в 40-е, когда евреи, занимающиеся записью, как Леонард и Фил чес в Чикаго и Джерри Векслер в Нью-Йорке, привели пионеров, которые поставили электрический блюз и аранби на винил, Все эти люди положили большое количество времени и страсти на хип-хоп, и, конечно, многие были хорошо вознаграждены. И я говорю, почему нет, они верили, когда многие другие нет. В 1989 году и ними были широко обвинены в антисемитизме из-за публичных заявлений, данных им министром информации, профессором Гриффом, Ричардом Гриффином. Это хлопушка, которая стала причиной множества статей и дюймов Колонок музыкальной прессе послужила причиной удаления грифа из группы. Позднее стихи к одной из величайших записей группы Welcome to the Terrodrome на 1990 -го года альбоме "F.O.V. Black Planet были восприняты как антисемитские, снова производя пищу для множества ток-шоу. Великая ирония этих двух позорных антисемитских скандалов по ними был, как много евреев работали на и с группой в то время. паблик были подписаны на Dev Jam евреем Риком Рубином. Их туры были организован, организованы евреем Леер на Rush Management в сочетании с агентом Карой Льюис. Множество их, из их пиар-ходов в то время были сделаны евреем Биллом Адлером в Rush Management. И Чак Ди и Хэнк Шонни были партнерами в Rhymes Method Productions в компании с двумя евреями Эдом Чалпином и Роном Скалером. Если Пи и e. ненавидели евреев, тогда они должны были применить гангстерский эпос. Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе. По правде, во время 1981 года До 1985 периода развития хип-хопа афроамериканские руководители фирм «Черной музыки» и «Черных городских радиостанций» не был поддерживаемый БАПИ – образ от ЯПИ, которые населяли отделение «Черной музыки» с ранних до середины 80-х, составляли программу вещания для радиостанций, крутили свое время для клонов Майкла Джексона и для последнего акта из Миниаполиса с клавишными инструментами, запрограммированными как принц. Они не понимали, не уважали и не поддерживали хип-хоп. Кертис Блоу заключавший контракт с Меркерри. В 1979-м был рэп, административной рэп-звездой э, с контрактом э, с мейджором Лейблом в то время. Его контракт не был заключен с черным отделением, он был подписан главой английского отделения AR. Существовало настоящее классовое разделение, работавшее против хип в то время. Это неприятие этой музыки сильно ограничивало черных в бизнесе, но, конечно, их отсутствие энтузиазма имело реальные практические последствия. Если вы будете рассматривать на, на один из тех решающих поворотных пунктов, где взрослое черное население начало глубоко разобщаться со своими детьми, где начались... Основание безудержного межпоколенческого напряжения 90-х вы можете найти это в отношениях фигур индустрии черной музыки ранних 80-х по отношению к хип-хопу. Во время моего пребывания редактором черной музыки в Билл я регулярно брал интервью у Баппи, у псевдо которые наполняли офисы CBS, Warner Bros., полиграмм RCA, МСА и другие корпоративные штампы. Чем ближе они приближались к вершине, тем сильнее их отношение. Как долго это продлится, они видели рэп-записи в их лучшем качестве, как проходящие увлечение в худшем виде, как пятна на Черной Америке, на америка Эта глубокая ошибка возникала благодаря этим руководителям, вооруженных солидным щитами и загородными домами, упала или соприкоснулась с ними или наручно сознательно отвергнутыми культуру, отвергавшими культуру черной городской молодежи и были скептически настроены по отношению к какому-либо таланту, не, коре... не рекомендованными адвокатами-менеджерами, они водились Джеком Потрошителем и соглашением Black Radio Exclusive. Корпоративные рекорд-компании стали продюсировать черные таланты на протяжении немногим более 10 лет. Когда хип-хоп на маленьких лейблах, стал регулярно появляться в чартах из-за того, что он был воспринят как юношеский музыкальный, с ограниченной публикой. Он не вошел в преобладающую, переходящую ортодоксальность, тогда воплощенную Майклом Джексоном и Лайном Лиричи. Фокус в том, что хип-хоп процветал без них, показывая совсем иной путь для привлечения фанатов белой музыки. «Идите сюда». Это ошибка, что когда-то было время, когда покупатели хип-хопа были исключительно черными. Первый рэп-хит «Rapper's Delight» был во, во выбран Национальной ассоциацией продавцов записей синглом года. Едва ли коллективно заинтересованы в отмечании синглов, проданные только, только черным тинейджерам. «The Breaks» был лишь вторым, вторым 12-дюймовым синглом который когда-либо продавался тиражом 500 тысяч копий формата, изначально предназначавшийся для диска. Вы обманулись, подумав, белые не покупали The Breaks в большом количестве. То же самое может быть сказано о oh, Looking for the Perfect Beat, Africa Bombata and the Soul, Sonic Force и The Message Grandmaster Flash and the Furious 5. Цифры не оправдывают миф. Все эти записи были решающими стремительными секциями для музыки, артистическими триумфами, мультикультурными успехами, только переходным рынком, о которых мечтали большие лейблы. На самом деле прямую линию можно провести от рэпа с Делайт к современному хип-хопу. Взглянув на популярные рэп-хиты, чьи продажи свидетельствуют о привязанности аудитории белых тинейджеров на протяжении почти 20 лет. Шуга Хилл Гэнг, рэперс 1979 год, оставался в поп чартах билборда 12 недель, хотя достиг всего лишь 36 го номера. Чарты в то время были сильно сдвинуты игрой поп-радио, из которых данная запись была в меньшинстве, хотя и 12-недельное нахождение отражало привлекательность записи, потому что продажи зависели от баланса поп-радиоэфиров, В этот период положение рэп синглов в чарте не было всегда настоящим барометром от их кроссовер продаж. В Канаде и нескольких маленьких, нескольких иностранных территориях рэперс Делайд были пи, э, занимали пять строчек. Кертис Блоу, The Breaks, What One, 1980-й. Лишь второй 12 дюймовый сингл стал золотым. В перспективе он должен был стать первым, каким стал дуэт Барбара Стрейзен, Дона и Enough is Enough. Grandmaster Flash and the Furious Five Featuring Duke Booty The Message 1982 год Социальный комментарий, что первый Вызвал уважение рок-критиков И рэп-лирики Вдохновил поколение MC Золотой сингл Herbie Hancock With Grandmaster DSD Rocket 1983 года Хотя он только достиг номера 71 в фоп-чарте Он стал золотым большой Часть от того, что тогда молодая сеть обожала это непризнанное видео. Чака Хан с Мэл I Feel For You, 1984 год. Первое огромное коммерческое сотрудничество рэпера и признанной звездой вокала поднял сюда позиции 3 в поп-чартах, затем стал золотым и двигал альбом Хана I Feel For You доплатинового статуса, адаптированная из песни «Принца». Run DMC – Rock Box, 1984 год. Хитовое MTV-видео, которое помогло обеспечить успех первого рэп-рока. Помогло сделать первый дебютный альбом трио Run DMC – Золотой. Run DMC – Сайра Смит – I Walk This Way, 1986 год. Также важен для культуры, как рэпер Сделать сделал Ран и его друзей суперзвездами, оживив карьеру, Аэросмит, реконструировав одно из самых классических произведений и заставил Мирок обратить внимание на продюсерское умение Рика Рубина, Ран ДМС «Raising Hell» был продан в количестве трех миллионов копий. Джез, Jeff and Fresh Prince, Parents Just Don't Understand» 1988. Все, что достиг Вилл Смит, а как «Фрэш Принц» от его телесериалов до положения звезды проистекает из этой песни и видео. Beastie Boys Fight for Your Right to Party, 1986 год. Этот гимн студенческого братства на вечеринке привел значимый альбом Licensed to Ill к продажам в 4 миллиона копий, который в то время был наиболее продающимся альбомом из рэп творений LL Cool J, I Read Love, 1987 год LL создал рэп-балладу и запустил ее на позиции 1 в чарте синглов черных исполнителей, продав 1 миллион и 2 миллиона еще продавшихся альбомов Big and Defer Salt and Peppa Push It, 1987 год Этот сингл разошелся одним миллионом копий из сопутствующего альбома Hot, Cool and Vicious, ставшего платиновым, Оба первые среди женщин-рэперов. Rob, Бейс and DJ Easy Rock и тексту 1988 год гениальный левый танцевальный хит с отличным сэмплированным с отличными сэмплированными хуками яркой рифмы от Rob Boys, который был продан в количестве миллиона копий. Tone Lock, Wild Thing, 1989 год. Другой великий танцевальный сингл, достигший позиции 2 в фоп-чартах и продержавшийся 25 недель альбом Low Seat After Dark стал позиция, позиция номер 1 в фоп-чартах и задержал другой огромный сингл Funky Cold Меддина, который достиг позиции 3 в чартах. Digital Underground Humpty Dance, 1989 год. Если вы хотите быть ностальгирующим по времени, когда хип-хоп был веселым, эта запись в ваш случай. Смешная, забавная и точно взорвет любую рок-вечеринку. Один миллион копий довольных заказчиков купили ее. Young MC Bust A Move 1989 год. Дошла до позиции в 7 поп-чартах вслед за дерзким живым видео Тамра Дэвис, которая уже сделала для Тон Лок два хита. МС Хаммер. You can touch this и Брей. 1990 года, засэмплировав Рика Джеймса и Принца, сделав подвижное танцевальное видео. Хаммер создал формулу, которая работала. В хип-хопе с того времени знакомые сэмплы движения, привязанные к видео. В результате «Please Хаме Don't Hurt M продался тиражом 10 миллионов копий. Более чем в два раза, чем «The Beasties» продали альбомы пару лет назад. «Vanilla Ice» «Ice Ice Baby» 1990 год. От «Osmond Brothers» до «Hammes Jackson» «Why Vanilla Ice» понравился. Позиции номер один сингл и семежды платиновый альбом сделали ролик. Он угрожал сьюч Найт и встречался с Мадонной. Этот, это были его 15 минут, и они были полны действием. Теперь служат Вселенским символом ударного хип-хопа. Ноти by Nature Оп! 1991 год. Ведущий рэпер. Трич хорошо донес при помощи поп-мелодий заразную смесь, которая привела эту умную запись, на позицию 6 в поп-чартах и получила 2 миллиона продаж. LL Cool J Around The Way Girl, 1990 год. Ни один из рэперов не любил женщин больше, чем LL. Этот праздник городской женственности стал золотым и устроил лучший альбом для LL. Mama Knock You Out, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex, 1991 год. Игривый, симпатичный, хотя и откровенный. Золотая запись девичьей группы в 90-е. Arrested Development, Tennessee, 1992 год. Правдивый феномен в один альбом продан приветшей группу Грэмми в 1992 году. В номинации «Лучший новый артист». Три года, пять месяцев и два дня. Days in the life of. Продано 2 миллиона копий. House of Pain. Jump Around. 1992 год. Другое однохитовое чудо белого рэпа. Но хорошее. Sir Mix A Lot. Baby Got Back. 1992 год. Поп-сингл номер один, который вдараповался до похвалы афроамериканского бэксайда. Кто скажет, что хип-хоп не сила добра. Kiss Cross Jump 1992 год. Привлекающий тинейджеров дуэт с задней скоростью. Несомненный поп-хук. Составлен из частиц продукта молодой Жермен Дюпри. Появление Атланты в хип-хоп игре. Naughty no by Nature Hip-Hop Hooray, 1993 год. Хип-хоповый гимн для капсулы времени с запоминающимися раздражающим припевом и яростным волнообразным так в так тактом движения рук, которое заменило волну на спортивных аренах по всей стране. Крупнейшее видео с Пайкали. Тег Тим Вумп There It Is 1993 год. Вдохновленный активистами в стрип-клабе в Атланте, он вышел, чтобы стать самым крупным по продажам синглом всех времен, проданным четырьмя миллионами экземпляров. Это одна из записей, которую люди будут всегда отождествлять с девяностыми. Доктор Дре. Nothing but a g Thing, 1993. Док «Джин энд Джуз» 1994 Сила знаний улиц появилась Два массовых хита, которые отображают сильные всеобъемлющие основаны на фанке произведения Дре И поющий зловещий мелодичный голос Снупа «The Chronic» Дре продан тремя миллионами И «Доги Стайл» Снупа в конечном счете продан четырьмя миллионами Кулио Ганстас Парадайс, 1995 Используя формулу Хаммера и необычную прическу, этот бывший гангстерский э, фейер Верк нашел новую карьеру в качестве поп-звезды с, при, э, с прикусом э, Past Time Paradise Стиви Уандера и саундтрека Dangerous Minds Salt Пеппа Snoop 1995 Невеликая хип-хоп группа с фантастическими синглами Королевы «Из Квинса рулит снова» «Buff Daddy» с участием Мейс. «Can't Nobody Hold Me Down» 1997 год разбужены убийством Notorious B.I.G. И на пике синхронность баффы с этой датой Эти 3 миллиона продаж стали Ain't No Stopping Us Now в 90-х Эти записи делятся избытком похожего, они ошеломляюще танцевально направленные с лирикой высокоубитой цепляющими простыми припевами, которые привлекали подростков, девочек и мальчиков. Заметные исключения – Down Tempo Indeed, Love, LL Cool J и Gunsta Paradise Coolio. Большинство сэмплов – музыкальный или вокальный хук из хорошо известных R&B или поп-песен – Из 70-х или 80-х рэперс Делайт одна из немногих, в которой на самом деле музыканты воссоздали музыкальный источник. В этом случае Good Times Chick задействовали группу. Довольно мало в 80-х использовали рок-гитарные рифы. В своих хуках тренд, которых стал также меньше воспроизводиться, как кроссовки без шнурков. Начавшиеся срок записи были поддержаны яркими видеоклипами, которые были исполнителем облик Больше, чем настоящий, представлял большой танцевальный или комбинацию обоих. Принятие публикой подвижных танцевально-ориентированных видео для безвредных записей типа Ice Baby или Bustemove было решающим для придания им статуса миллионных продаж. Слушая, слушая запись Young MC Vanilla Ice без воспоминаний видеоклипов, это как представление о хип-хопе диджей. Иначе без микшера. Для хардкоровых пуристов почти все записи из моего списка – это переходное дерьмо и настоящий хип-хоп-позиция, которая, как великое множество пуристских позиций всех, во всех искусствах, является близорукой и антиисторичной. На протяжении последних 20 лет эти хиты держали в восхищении основное население или, по крайней мере, с об этой музыке, и внутри индустрии постоянно доказало, что неверящие неправы. записи рэпа «Одновневки» часто сделаны один или, возможно, два чуда хита были на одном угле пересечении между хип-хопом и белыми покупателями.